Глава пятая. Продвигаясь по лестнице, Элина старалась держаться как можно ближе к стражам, чтобы незаметно выйти, когда откроется дверь. Однако наверху ее ждал неприятный сюрприз. На выходе стояла защита, и не какая-нибудь, а пелена забвения. Очень противное заклинание, которое вгоняло в ступор любого, кто пройдет через него без специального амулета. Человек замирал, не соображая абсолютно ничего, и оставался в таком состоянии ровно до того момента, пока его не обнаружит тот, кто ставил заклинание. Конечно, можно было взломать плетение. Только для этого необходимо вновь убрать действие артефакта с блоком. А это чревато осложнениями. Мысленно выругавшись, Илина незаметно прилепила к Ионе следилку, а сама быстро рванула вниз и вернулась к тайному проходу. Поднимаясь по ступеням, она больше не думала о насекомых, паутине и прочих неудобствах. Беспокойство за подругу гнало вперед пахлещей хлыста. В коридор она выбралась в рекордные сроки и побежала в сторону кухни, где находилась лестница для прислуги, ведущая на второй этаж. Именно туда вели Риону, судя по заклинанию слежения. Но возле входа в кухню Илине пришлось снова затормозить, поскольку там было слишком много народа. Глядя, когда родная женщина в фартуке с колпаком на голове отчитывает поваренка, который случайно разбил тарелку, Илина начала грызть ногти. Если воспитательный процесс затянется, спасти Риону будет невозможно. И тут в распахнутую дверь влетела служанка, которая схватила пирожок и громко прошептала. «Слышали? Еще одну повели наверх. Интересно, эту в живых оставят или нет?» На кухне все замерли на пару секунд и переглянулись. Но следом просто печально вздохнули и продолжили заниматься своими делами. Причем делали это с таким видом, будто им только что сообщили о прогнозе погоды на завтра а не о возможной смерти человека. Элина почувствовала, как по спине вновь пробежал холодок ужаса. С каждой секундой она все отчетливо и понимала, что Каин вовсе не такой терпеливый и милый, каким хотел показаться. За всеми своими заботами она совершенно забыла, что Темный Бог — не название, а призвание. Схватившись за стену, чтобы не упасть, она закрыла глаза и словно наяву увидела, как Риону приводит к Каину как тот склоняется к подруге и забирает ее магию. В синих бездонных глазах навсегда застывает боль и печаль. Ведь она звала, кричала, вот только никто не пришел. И лишь темный бог досадливо смотрит на тело, лежащее возле ног. Это было не видение, нет. Скорее страхи, которые показали, чем закончится встреча Рионы с Кайном. И настолько реальными оказались эти страхи, что Илина больше не раздумывала рванула к лестнице на второй этаж, по пути оттолкнув кухарку. «Пусть ее поймают и приведут Каину, плевать. По крайней мере, она останется жива, а вот с Реоной никто церемониться не станет». Опомнилась Элина лишь перед входом в закрытую часть дворца, куда невозможно было зайти из-за такого же заклинания на входе, как и в подземелье. Проклиная создателя Пелины забвения, девушка с трудом сдерживалась, чтобы не устроить погром и драку со стражей. Все-таки у них были амулеты, которые позволили бы пробраться в нужное место без приключений, но на шум точно сбегутся все, кому не лень. И лишь это останавливало. На миг прикрыв глаза, Элька мысленно отвесила себе за трещину, чтобы не терять самообладание и не поддаваться панике, после чего направилась обратно. Единственное, что она могла сейчас сделать, найти одинокого стража или же служанку. Тогда можно будет попробовать отобрать амулет. Ведь не просто так создатель сказал, что можно смело усыплять слуг. Губы девушки тронула легкая усмешка от мысли, что ей сказали усыплять, а не устраивать побоище. Кажется, общение с Кайном сделало ее слишком кровожадной. Покачав головой, Элина свернула за угол и неожиданно врезалась прямо в служанку, которая упала на пол и удивленно посмотрела на пустой коридор. Увидеть Эльку под заклинанием невидимости она не смогла бы при всем своем желании. А вот новая тема для сплетен была великолепная – привидение во дворце. Внезапно Элине в голову пришла отличная идея. Только действовать надо было очень быстро, чтобы Каин ничего не успел предпринять. Бросив импульс силы в артефакт, она убрала блок и тут же накрыла себя и служанку ментальным щитом. Затем мгновенно усыпила девушку и оттащила ее в Ольков за тяжелой портьерой, где начала раздевать. Как и предполагалось, у служанки обнаружился амулет позволяющий передвигаться по дворцу, и бонусом ее одежда отлично подошла Элине по размеру. Переодевшись, Элька убрала заклинание невидимости и накинула на себя иллюзию. Сумку пришлось спрятать рядом с раздетой служанкой, а следом прикрыть Ольков отталкивающими чарами и вновь активировать блок. На все ушло около десяти минут, поэтому Элька сильно переживала. Если Каин хоть что-то сделал с Рионой, думать об этом не хотелось. Вздохнув, она затолкала поглубже все страхи и направилась в сторону стражей, которые охраняли вход в женскую часть дворца, именуемую гаремом. Чем ближе была массивная дверь, тем сильнее нервничала девушка. В какой-то миг она чуть было не захохотала вслух, когда подумала, куда идет. Мысленно хихикая, Элина представила обалдевшее лицо Каина, если он найдет ее в своем гареме лет через пять. Конечно, такое могло произойти лишь в случае провала. Она тряхнула головой. «Вот о плохом лучше не думать». Замерив возле входа, Элина мило улыбнулась. Один из стражей тут же поприветствовал ее и, подмигнув, игриво шлепнул чуть ниже спины, прежде чем открыть дверь. Никто так и не понял, почему страж упал в обморок, пусть всего на пару мгновений, но все же. Открыв глаза, он удивленно глянул на Эльку, которая с трудом сдерживалась, чтобы не треснуть наглеца, и продолжал улыбаться, как идиотка. Благо, второй раз мужчина не пытался к ней прикоснуться, а всего лишь с опаской открыл дверь. Благодарно кивнув, Илина зашла внутрь и чуть не присвистнула, прямо как пираты в гавани. Большой круглый холл, задрапированный розовой невесомой тканью, больше всего напоминал одно из увеселительных домов Нижнего города в Лаоране. Не хватало лишь полуголых девиц и пьяных клиентов. Серьезно. Схожести добавляли магические светильники алого цвета, висящие на стенах и мягкие темно-красные диваны. «Какая бесскусица!» пробормотала Илина, шагая вперед, но тут все ее мысли об интерьере испарились. «Не трогайте меня!» донесся крик Риона из глубины длинного коридора справа. Развернувшись, Элина почти бегом направилась в ту сторону, надеясь, что это первый и последний раз она любуется местным интерьером. Риона обнаружилась в просторной купальне с огромным бассейном. Здесь тоже все было розово-красное. Отчего у Элины уже начал дергаться глаз. Рядом с подругой стояли две служанки, которые пытались успокоить ее и уговорить не сопротивляться. Судя по розовому костюму в руках одной из них и флакону с ароматной водой у другой, служанки хотели переодеть и надушить Риону. Но та зло сверкала синими глазищами на девушек и прижимала к себе длинную простыню дрожащими руками. Сделав шаг в их сторону, Илина склонила голову набок и произнесла. — Что за крики? «Вы не можете привести в порядок одну девчонку? Вас же не просят делать из нее красавицу, как в магическом салоне?» Служанки вздрогнули и насупились, глянув на Элину, как на врага номер один. В ответ та облила их презрением в лучших традициях темного бога и усмехнулась прямо как он. Теперь на нее покосились с опаской и даже не стали спорить, хотя явно хотели. Но все знали, как любит шутить император, когда его приказы исполняются по зданиям поэтому решили промолчать. Хотя одна из служанок все же фыркнула. «Раз такая умная, сама все и делай. Посмотрим, как ты справишься с этой ненормальной». Ей оказали такую честь. Недовольно поджав губы, она развернулась и, схватив вторую служанку под руку, стремительно вылетела из купальни. «Лучше пусть влетит этой наглой выскочке, чем им». Первое мгновение Илина лишь похлопала ресницами, не в силах поверить в такое везение. Неужели они действительно ушли и оставили ее с подругой наедине? Но следом она глянула на Риону, которая собиралась отбиваться до последнего, и широко улыбнулась. — Успела, — выдохнула Элька, убирая из себя иллюзию. — Только тихо, чтобы никто не услышал. — Эл, — начала была Риона, но Элина шагнула к ней и крепко обняла. — Прости, что не пришла сразу, — прошептала она. — Я так боялась. В общем, потом поговорим. Сейчас надо отправить тебя подальше отсюда, пока эти курицы не опомнились. Вытащив из кармана амулет переноса, Элина протянула его Рионе и нахмурилась. Открыть отсюда портал было почти нереально. Защиту на дворце ставил Каин лично, и стоит активировать амулет, как тут же поднимется тревога. Задумчиво оглядев купальню, Элька вздохнула. «Теперь понятно, почему ей сказали взять только один амулет». У нее при всем желании не получится пробить брешь в защите, одновременно с этим удерживать ментальный щит и активировать портал на двоих. Вот если портал активирует Риона... Значит так, смотри сюда, — заговорила Элина, обращаясь к подруге. Впервые ей приходилось объяснять, как работает амулет переноса человеку, который понятия не имел, что такое магия. Благо, Риона всегда была сообразительной и схватывала все на лету, поэтому поняла инструкцию с первого раза. Улыбнувшись, Элина убрала блок и выставила ментальный щит, как сделала до этого, когда раздевала служанку. «Когда я скажу, уходи», — произнесла она. «Ты перенесешься к друзьям, они помогут. Все будет хорошо». «А как же ты?» — прошептала подруга, испуганно глядя на Эльку. «Я тоже уйду, но другим способом», — досадливо проговорила Элина, которая вовсю ковыряла защиту дворца. «Пойми, амулет рассчитан на одного человека». — Я же не ожидала найти тут тебя. — Готова? — Тогда давай, сейчас. Риона порывисто обняла подругу и активировала амулет переноса, выполнив в точности все, как сказала Элина. А та осталась в одиночестве и поморщилась, когда в голове раздался вкрадчивый голос Каина. — Искорка, а чем ты сейчас занимаешься? — Развлекаюсь, — буркнула она в ответ. — У меня во дворце. Интересно, с кем? Тут же поинтересовался темный бог. «В ванной! И одна!» Рявкнула девушка и вновь активировала артефакт, предварительно приняв облик Реоны. Необходимо было срочно отсюда выбираться. Каин еще не понял, где она находится, благодаря щиту, но стоит ей еще хоть раз убрать блок и, скорее всего, произойдет именно тот вариант событий, где племянники Леорин гоняли безликих. Нервно хихикнув, Элина посмотрела на кольцо. Дракончик тут же встрепенулся и приветливо махнул крылом, вызвав у девушки улыбку. Тревога мгновенно испарилась, позволяя спокойно обдумать дальнейший план действий. Сейчас нужно было оказаться в смертельной опасности. Но вот как это сделать, Илина понятия не имела. — В бассейне, что ли, утопиться? — задумчиво пробормотала она, но тут же отмела этот вариант. Чувство самосохранения сработает намного быстрее, чем артефакт Иштиара а вот Каин посмеется, когда выудит ее из воды. Внезапно из коридора раздался голос одной из служанок. — Ну что, ты ее переодела? — Минуту! — громко крикнула Элька, нервно оглядываясь по сторонам. — Почти готова! Спустя какое-то время она поняла, что в купальне нет абсолютно ничего, чем можно причинить себе вред. Оставалось лишь переодеться в полупрозрачные розовые одеяния, которые оставили служанки, и изобразить Риону. Из этой части дворца нужно было выйти, не поднимая шума, и действовать уже по ситуации. Схватив костюм, Илина быстро переоделась и истерично рассмеялась, глядя на свое отражение в зеркальной стене. — Сбылась мечта о розовом костюмчике, — пробормотала она с запозданием, понимая, что можно было разбить зеркало. — Бойтесь своих желаний. — Что вы там делаете? — голос безликого заставил Элину поторопиться с переодеванием и через пару секунд она выскочила из купальни, не забыв при этом вылить на себя практически целый флакон ароматической воды. Вовремя вспомнила, как Каин вечно принюхивается в ее присутствии и говорит, что любит запах роз. «Куда там меня вести собирались?» — проворчала Элина, привлекая к себе внимание. «Ведите, я готова. Правда, мне идет розовый?» Обойдя безликого дуге, она захохотала, словно умалишенная, и самостоятельно направилась к выходу. Во взгляде мужчины промелькнуло удивление, но он ничего не сказал и молча направился за ней, а вот служанки не выдержали. — Что это с ней? — прошептала одна из них. — Неужели наркотиками накачали? — Не может быть! — тихо протянула вторая, заметив хмурый взгляд Безликого. — За такое отправляют на смертную казнь. Она не стала бы этого делать. — Ведь тебя ничем не кормили и не поили? — последний вопрос она задала Элине, которая лишь хихикнула и обернулась к Безликому вопросительно уставившись на него. «Мы идем, или императору я уже не нужна, и меня сюда привели просто, чтобы помыться? Учти, я дороги не знаю». «Следуй за мной», — проговорил безликий, хмуро разглядывая Лину. Странное поведение девушки он списал на нервы и запугивание. Ведь та ничего не принимала, это безликий знал точно. Но вот пообщаться со служанкой, которая довела ее почти до нервного срыва за десять минут, он очень хотел. Такие кадры не помешают. Выйдя в коридор, они направились в сторону лестницы, ведущей наверх, от чего Элина довольно улыбнулась. Вверх – это хорошо. Причем чем выше, тем больше шансов сбежать. Когда падаешь с лестницы, особенно с такой крутой, шансов на выживание слишком мало. Главное не встретить по пути Каина, а остальное дело техники. С такими мыслями она радостно топала по ступеням, которых оказалось невероятно много. Было ощущение, что ее ведут в небеса, а не к императору. Спустя пять минут Элина начала недовольно пыхтеть, как маленький ежик. Но через десять не выдержала и возмущенно прошипела. «Вы издеваетесь? Сколько еще топать по этим ступеням?» «Неужели тебе так не терпится увидеть хозяина?» — хмыкнул безликий. «Нет, я просто очень спешу за грань», — ехидно огрызнулась девушка. «Там, знаешь ли, очереди на воротах». Безликий кинул на нее очередной странный взгляд и неожиданно поинтересовался. «А мы, случайно, раньше не встречались?» От осознания своего прокола Элина споткнулась и чуть не полетела вниз. Но Безликий успел ее подхватить. Он подождал, пока девушка будет ровно стоять на своих ногах, после чего с опаской убрал руки. Только она заметила, как разнервничался мужчина, словно внезапно осознал, что от ее жизни зависит и его собственное. Кивнув в знак благодарности, Илина постаралась принять как можно более безобидный вид, но внезапно вспомнила, где раньше видела этого безликого. Считать безболезненно и занять ее место до утра. Именно его в свое время Каэн отправил изображать Эльку в последнюю ночь практики в Зелерии. Конечно же, девушка показалась ему знакомой. Он же знал о ней практически все. Все привычки, жесты, манеру общения. Мысленно ругнувшись, Илина отпрянула и, опустив взгляд в пол, прошептала: Не думаю, что мы могли где-то встречаться раньше. Безразлично пожав плечами, безликий продолжил путь наверх, но начал чаще оглядываться, боясь, что это ненормально и упадет и свернет себе шею. Он чуть не посидел, когда понял, кого ведет к хозяину, поэтому теперь старался изобразить безразличие, чтобы не спугнуть девушку. А еще он очень удивился, что Илина Дегис приняла облик другой женщины. Насколько ему было известно, темному богу нравилась внешность Илины. да и сам Безликий считал ее более привлекательной, чем эта человечка. Но кто он такой, чтобы вмешиваться в дела хозяина? Принцип выживания у Безликого был самый элементарный. Никогда не указывай темному богу и его спутнице, как себя вести и что делать. Просто исполняй приказы и кивай, тогда проживешь не одно тысячелетие. Правда, с той служанкой надо будет пообщаться. Она же не знала, кого запугивает. Или это Элина изображала служанку? Тогда куда делась пленница? Безликий нахмурился, пытаясь понять, что произошло в купальне. А вот Элина понятия не имела, о чем думает провожатый, и радовалась, когда поняла, что путь подошел к концу. В этот раз, к счастью девушки, идти пришлось всего ничего, минуты три. И теперь, стоя перед массивной дверью из темного дерева, Она слегка подрагивала, готовясь совершить прыжок в неизвестность. Прыгать с лестницы было очень страшно. А вдруг артефакт не успеет среагировать? Умереть глупой смертью Илина не хотела, поэтому с опаской поглядывала в сторону лестницы, размышляя, успеет ли прыгнуть так, чтобы не свернуть шею, но при этом оказаться в смертельной опасности. Или нет? Словно почуяв неладное, точнее заметив странные взгляды девушки в сторону лестницы, Безликий схватил ее за руку. Элина удивленно глянула на мужскую ладонь, удерживающую ее запястье, а после перевела взгляд, заполненный тьмой, на лицо. Вздрогнув от ужаса, Безликий отшатнулся, открыв рот в немом крике. А когда Элина дернулась и оттолкнулась ногами от лестницы, чтобы прыгнуть, он не успел отреагировать. Но радость девушки длилась всего один миг. Ровно до того момента, пока ее не поймали знакомые мужские руки а над ухом не раздался голос, от которого у нее пробежали мурашки по спине. — Самоубийц у меня еще не было, — задумчиво произнес Каин. — Значит, я буду первой неповторимой, — пропищала Элина, понимая, что попала.